Глава 7 Ведьмина ночь. Ведьмина дорога. Была властительница, была мастерица. Стала затворница, стала ведьма. Днями и ночами кроит армию с камнями, рубиновыми ягодами вместо сердец. Последние крохи из себя вытягивает, на крови шьет. Выйдет новая луна, пойдет на князя войной, не жить его, княгине темноволосой. Вышла луна, и битва была большая, нареченная ведьминой ночью. но княжеская дружина победила под рассвет травяную армию, каменные сердца, порубили льняные полотна, рассыпали солому и сухостой, раскидали камни, а ведьму загнали в ее избу. Горько хохотала Альга, защищаясь от того, кого стражником себе создавала. Наконец ушла дружина, дозор оставив. не ведьму, ни избу ее трогать князь не велел. Альга в пустом доме хохочет, кувшины крушит, бьются рябины. Шумит ветер, стёкла осыпаются серебряным куражом, Снег падает, зима приходит. Злобой сердце обуяло. Так и лето колдовское золотое сгинуло, Время колобродить перестало. Унялись вещи и сны, Сила по капле возвращается. А сердце бьётся, перестукивает под дудочку, Ту самую, под какую на осенней ярмарке Альга с князем плясала. Да только не помнит того князь, И многого другого из той ночи не помнит. А по сам пришёл. Княгиня захворала. Ни один лекарь помочь не в силах. Твоих рук, до да слов дело. Рассмеялась в любимое лицо Альга. Покачала головой и развела руками. Три раза уходил ты от меня к ней. Армию каменную, травяную порубил. Не добраться мне до твоей темноволосой княгини. Не победить судьбу. Так твоих рук дело, ведьма. Горько стало на сердце. Холодно. Зима пришла. Нет, княжа. Да только ни трав нужных, ни ниток нет у меня, чтобы княгиню спасти. да будут травы, всё, что скажешь, добуду. Всё добудешь, княже, да только силу нужную не сыщешь. Всё добро, что было во мне, в тебя вложено, тебе отдано, мыслям о тебе подарено. Только чёрная нить у меня осталась. Что хочешь делай, только помоги. Подняла глаза. растянула губы, и вмиг зрачки широкими стали, колдовскими, что ночь в черноречии. А в глубине огонь тихий, шипящий, что змеиное око, ложью золотится, колотится. «Помогу, княже, помогу!» Снова в княже терем вошла, под косые взгляды, под тревожный шепот. Следом за ней нес князь тот самый сундучок, с каким Альга из терема уходила. В сундук спрятала все травы, что в избе нашла. Букет полевой, что князь ей давным-давно дарил, венок, что на реке ещё девочкой в камышах нашла, цветы целебные, что мать ее сушила. Княгиня в постели, что ворон на снегу, что лебедь среди сажи, косы черные, смоляные, лицо ледяное, белое. Ольга опустилась на колени, взяла горячую руку, обернулась на князя, предупредила: "В сундуке трав моих остатки, да не те, что с любовью собраны, на солнце высушены, а другие травы, обиженные остужённые. Дам княгине силы, да только не храбрость, не верность, не нежность они вольют в неё. Ревность да гордыня в крови заиграют. Этим травы в моём доме пропитаны, да ещё любовью к тебе безответной. Так что, может, что и получится. Усмехнулась криво, сжала в руке сухой стебель, хрустнул и рассыпался стебель пылью. Наутро княгиня проснулась, бледная. Да кое-какой румянец на щеках заиграл. Глаза заблестели, к вечеру и вовсе ожила. Князь рад, город ликует. А Альга в прежней горнице заперлась, глядит в окно. Под стенами ярмарка, раскинулась шире прежней, шумит, блещет. Наконец решилась, подошла к князю. «Пойдём на ярмарку». Помнил, не помнил, а согласился. Среди ярмарочной толчаи, в ранних сумерках, в сверкающих огнях, спросила. помнишь ли как мы здесь в прошлый раз были. Как не помнить. Много воды утекло, а глаза твои не поблёкли. Каким колдовством создан, того не забываешь. Княже мой, знаю, под запретом в твоём городе в будущее заглядывать, да только с нам вещим не прикажешь. Трижды стремилось сердце твоё отвоевать, да сны одно твердят. Нет сил противиться, предупрежу только. Княгиня твоя от трав ревниво, резка станет, горько тебе будет, Да меня во всем обвинишь, некого больше. Будет это через месяц, а может, через год. Покуда до беды не дошло, вними моим словам, отпусти княгиню из своего сердца, чтобы не так больно было из земли своей отпускать. Нет, говоришь, сил противиться. Разве не перед выбором меня ставишь, ты или она? Альга снаружи ты маг пунцовый, а в сердце чернорец мглой окутанный». «Знаю, верю, что видишь, ведь в снах своих колдовских и другой путь. Видишь, как нить не сжечь, не перерезать, а любовью распутать можно. Расскажи». Опустила голову, словно стих шум на ярмарке. Улёгся ветер, огоньки унились. И об это сны не врали. «Не забыть, говоришь, колдовства, которым создан княже?» — медленно спросила, раздумчиво припоминая. «Так помнишь, значит?» Что за травы в твоего кафтана вкладывала? Помнишь, какими листьями душу твою устилала? Всё лучшее, чем земля делится, тебе дала. Храбрый мой, честный мой, Стойкий да мудрый, статный да верный. Если согласишься трав своих отдать княгине Взамен моих горьких страстных, Быть ей прежней. Румяной, весёлой, светлой станет, Да на тебя похожей. Хочешь? Заглянула в его глаза озёра. словно прощение себе ища. Хочешь? Семь ночей варила взвар из семи стеблей, что с семи земель собраны. На восьмое утро до свету вошла в пустую гридницу, оставила на столе плошку. Та дымилась, паром ароматным лесным исходила. Обернулась, глядь, входит князь. Отвар травяной княже. Сон, на травы из которых ты соткан нагонит. Уснёшь, а когда проснёшься, «Княгиня твоя прежней станет, да и самому легче будет». Глядя в Айгены очи, выпил князь весь отвар. А пока пил он, и она пила. До дна глазами испить, пытаясь любимого своего, Дитя и друга, врага и стража, Князя и витязя, желанного и чужого. Сделал последний глоток. Схлынула тёмная вода из озёр, Прошёл сизый вихри по гриднице, Дрогнул княжий терем. Закрыл князь глаза. Затих. Морщины на лбу расправились, словно помолодел, а на устах имя книги не своей. Весь день стояло яблочное пекло, лишь к ночи поутихло. Вошла Альга в горницу, где князь спал, а сердце ноет, тянет, и жарко, и горько ей. Подошла к постели. Спит, долгим сном спит. И всё кругом, словно с ним умолкло. Склонилась над кроватью, коснулась лба, лоб прохладный. Гулка перестукнуло сердце, взялась за запястье. Ледяные. Страх голову закружил. Прижалась к его груди, прислушалась к сердцу. Тук-тук. Ставни стучат на улице. Резные, тяжёлые, старым мастером справленные. Тук. Дятел в лесу. Глаза, что чёрные бусины. Солнце в гладком оперении отражается. Тук-тук. Ветер пригнал дождь. Капли крупные, крепкие, что прозрачные виноградины. А стёкла бьют. Тук-тук-тук. Двери хлопнули, гром прогрохотал, Копыта о землю цокают, Весь мир живёт, стучит, дышит. Одно сердце княжеское не бьётся. Взяла Альга в руки, ледяную ладонь, Сделала надрез. Из ранки кровь засочилась густая, Алая, как лесная ягода, Как клюква болотная. Ни шалфея, ни льна, ни бузины, Ни осины, ни стебля, ни листка Из тех трав, какие в князя вкладывала. Человеком стал, стал и ушёл, Ушёл от неё князь её. ото всех ушёл. Если бы не схватилась за него с самой судьбой, может, и прожил бы он жизнь долгую, человеческую. Но быстро отцвели травы, быстро сердце из тукана травяного ожило, да также быстро и увяло. Своими руками, отваром, травы усмиряющим Альга его напоила, да ни одной травы отвар не встретил, а встретил кровь живую. Её и остановил навек. Думала усыпить князя, да вместо того погубила. Власти твоей нет, Альга, над живым. Власть твоя, Альга, над нитью, да над травой. Прими, да не приноси больше горя. Княгиня, как узнала, прокляла Альгу, отослала с княжьего двора. Снова тропа твоя, Альга, в избу одинокую ведьмину выводит. Покуда урок не выучишь, дальше дорога не поведёт. А в дождливый день дошла до лесной опушки весть, родился наследник княжеский. Да ни отца, ни мать увидеть не успел. Князя уж давно ведьма лесная, что он привечал и звела, а мать горем ревностью промучившись, сохранила зелье ведьмина до поры, чтобы её погубить, да сама его и выпила, тоскою сожжённая. «Поведала бы мне раньше, что дитя носит, поняла бы я, что князь человеком стал, не дала бы ему отвара семитравного, жив бы был!» — воскликнула Альга в сердцах. бессильно побежала к роднику сквозь травы, сквозь ветви, запутаться бы, забыться. Она сердце шелестит. Это все твои травы, в ней взыграли, твоей ревностью, твоей завистью до да злобой напитанная. К сумеркам, умывшись из родника ежевичной водой, исколовшись шиповником до да сухой порослью, вернулась домой. А тихим вечером собралась и долгой, не впервые хожаной тропою, дошла от дома своего до дома княжьего. Во дворе дымно, Людно, крик и спор. В чём дело? Прошла сквозь толпу, что нож сквозь масло. Раступились и горожане, и дружина, и друзья княжьи. Раступились, примолкли, да и свет вокруг выцвел, словно серую шаль набросили. До того тихо, что слышно, как осенняя муха звенит, как дитя в тереме на руках нянек, без матери плачет. «Кто же князя нового?» на слезах детских выбирает. Спросила негромко, а каждый услышал. Свары устраиваете из-за престола, а вот он, князь ваш, за порогом. Так в том-то и дело, госпожа. Ни без страха, ни без почтения поклонился Альги Сотиной. Что князем теперь младенец остался? Кто править княжеством будет, покуда он не смышлен? Достойных много, город волнуется, на границах прежние враги, не сегодня-завтра дружине выступать. иначе речные разбойники до самых излучин доберутся, а там, пиши, пропало княжество. Так и выбирайте из достойных, жребием, народной волей, а князя я заберу, и в доме своем растить буду, а кто посмеет вмешаться, пусть вспомнит прежнего князя судьбу». Ни слова в ответ, ни взгляда. Дрожа глаза долу, дружинники небу. Альга прошла по широкому княжескому двору, где, бывало, долгими вечерами сиживала, Тёплые окна, да на шумный город глядела. Подошла к порогу, а там уж нянька с младенцем. Одна она только и взглянула на неё прямо, отдавая мальчика, молвила. «Княгиня, дочерью моей была. Князь молодой, внук мне. Оставить не прошу, не позволишь, а попробую — изведёшь. Разреши навещать дитя хоть изредка». «За ведьму держат», — подумала Альга, в тёмные глаза глядя. «Да разве не так оно?» Князя погубила, княгиню со сосвету сжила, Молодого князя забираю. Да и пусть так. Страх чужих в избу не пустят, Капушки лесной не выведет. Пускай тропа к дому моему тревогой, Да недоверием людским прорастет. Редкий путник по такой тропе и те отважится. Не отобрать им моего князя больше. Матери соперницы своей, Навеки уснувшей, кивнула. Решится прийти старуха. Пусть приходит. Младенцу родные руки. Альги — городские вести. А глаза непростые у матери. Может, и у ней в роду. Ведьмы выражили. Приняла дитя, взяла на руки и словно сила на молодости замешанная по крови заструилась. Каждый шаг, что отделял ее от княжеского крыльца, новое дыхание нес. Шла, будто время вспять поворачивала. Вернулась, не оглянувшись к своему порогу, а там призрачный, из трав сотканный стоит, улыбается прежний ее витязь. Береги. сына моего. Да не входи в хоженую реку, дурной дорогой дважды не сверни. Береги, люби да помни, не для себя растишь, забудешь — загубишь». Подошла, протянула руку, дышать забыла от нежности, от надежды, а он развеялся прахом. Тонкий запах мяты, дыма да чернореца поплыл по воздуху, коснулся щеки приветом прощальным, да ушел с осенним ветром. Над крыльцом алые рябины горят, Тучи на крышу, грудью ложатся, Затишье перед бурей. Малый княжи заплакал, Тоскливо, тихо. «Не плачь, Витясь мой, От всего света охраню, Сберегу, укрою, Дождусь, пока вырастешь». Помолчала, отвела ребенку Волосы от лица, глаза Зеленый крыжовник, Точь-в-точь точь князь ее. «Молодец мой».